застынет на Канте, Марксе и так далее. Издали море мысли не отличить от озера. Только тот, кто пробовал его исследовать, знает его неизмеримость. И такой человек всегда скромен. Четвертое. Второе, чего не следует забыть, это ложная мысль,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 Ею оно держится, ею привлекательно, ею опасно, и через нее же только оно может быть как следует понято, оценено и окончательно опровергнуто. Идея сверхчеловека. Это надо помнить. Но не следует забывать и того, что и большинству истин —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 юной барышни, вполне установившийся взгляд на религиозные вопросы. Сельская поповна выскажет твердое убеждение, что Париж никогда не будет взят, и так далее. И все они нисколько не сомневаются в верности своих взглядов. Минто. Одним словом, Степень убежденности непропорциональна количеству затраченной на нее умственной работы, и, может быть, общее правило таково, что чем менее уверенность основана на рассуждении, тем крепче за нее держится. Склонность к слепой уверенности, по замечанию Бена, прирождена человеческому уму, и только постепенно ее ограничивает опыт. МЕНТО. ЛОГИКА. ВВЕДЕНИЯ. 2. Помня все эти соображения и применяя к себе, а не только к другим, человек значительно убавит самоуверенность собственной мысли, а вместе с этим возрастают уважение к праву других людей мыслить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 из взаимодействия которых вырастает величественное здание человеческой культуры. Все они необходимы, и борьба их, честный спор между ними необходимый, и если владычествует одна из них, подавив остальные и затушив споры и борьбу, настаёт величайший враг движения вперед, Спокойствие, застоя – это смерть умственной жизни.